Глава четвертая. Виды аргументации. В классической теории по разным основаниям выделяют несколько видов аргументации. Прямая и косвенная, рациональная и эмоциональная, теоретическая и эмпирическая, универсальная и контекстуальная и так далее. Рассмотрим самые основные из них, имеющие для нас максимальное практическое значение. Прямая и косвенная аргументация. Любые приводимые нами доказательства можно разделить на прямые и косвенные. Это знают все еще со школьной скамьи. В прямой аргументации рассуждение идет от доказательств к тезису. Иными словами, задача аргументатора найти такие убедительные аргументы, из которых по правилам логики получается тезис. Нахождение утверждений, способных быть убедительными аргументами для доказываемого тезиса и установление логической связи между ними и найденными аргументами – это и есть прямая аргументация. В косвенной же аргументации для доказательства какого-либо тезиса, тезис А, создается Антитезис, то есть противоречащее исходному тезису суждение, не «а». В результате доказывания его ложности автоматически делается вывод об истинности первоначального тезиса. Такой вид косвенной аргументации называется еще доказательством от противного, так как используется отрицание доказываемого положения или апогогической аргументации. Косвенная аргументация идет как бы окольным путем. Мы не просто доказываем тезис с помощью подобранных аргументов, а создаем антитезис, противоположный исходному, и доказываем его несостоятельность. Рациональная и эмоциональная аргументация. Любые аргументы могут быть либо рациональными, либо эмоциональными. Последние обращаются к нашим эмоциям и могут вызывать радость, грусть, сопереживание, сочувствие, гнев и так далее, в зависимости от контекста и исходных целей. Рассмотренная нами ранее технологии создания визуального образа, то есть картинки, и есть пример эмоциональной аргументации. Рациональные аргументы, напротив, оперируют к здравому рациональному смыслу, логическому рассуждению. Это могут быть логические доказательства, построенные на индукции, дедукции, аналогии. Это может быть статистика, законы природы и так далее. В каждом из нас заложено рациональное и эмоциональное восприятие информации. Хотя рацио и эмоцию неотделимы, между ними есть существенные различия. Считается, что эмоциональность в большей степени контролируется бессознательно, а рациональность, наоборот, осознанно. Многие западные тренеры и специалисты по аргументации рекомендуют в своих мастер-классах и на коуч-сессиях диагностировать аудиторию. Если она преимущественно женская, прибегать к эмоциональной аргументации, а вот если мужская, то, соответственно, к рациональной. Это, может быть, и хорошие советы, ставшие практическими, неписанными правилами современной аргументации. Однако не стоит воспринимать их буквально и с фанатизмом. В своей практике я видел достаточно много провальных презентаций, отчетных собраний и переговоров, когда ораторы пользовались только рациональными или только эмоциональными аргументами. Напомню, что рациональность и эмоциональность — единое целое и неразрывное понятие, поэтому в своем выступлении необходимо их сочетать. Другое дело, как и в какой пропорции. Интересно проанализировать, Как используют эмоциональную аргументацию крупные сетевые компании, бизнес которых процветает благодаря, конечно же, независимым представителям или так называемым консультантам э, по продукту. Именно эти люди, находящиеся в самом низу сетевой финансовой пирамиды, приносят основные доходы. Каков же главный тезис компании, который ей необходимо доказать потенциальной аудитории? Ну, конечно же, что работать в ней здорово, интересно и прибыльно, что продукт, который вы должны продавать, абсолютно уникальный, и вообще благодаря такому сотрудничеству вы построите головокружительную карьеру, станете богатым и знаменитым. Как доказать истинность этого тезиса? Можно воспользоваться рациональной аргументацией, привести статистику, мол, продав всего один, например, крем, Вы получите 150 рублей, а поскольку в среднем каждый консультант реализует 50 баночек в месяц и работая всего лишь по несколько часов в день, можно заработать минимум 7500. Но разве только это может подействовать? Именно поэтому создание таких компаний, как Mary Kay или Herbalife, использует изумительно грамотные и отточенные технологии эмоциональной аргументации. Это так называемые истории успеха. Ее может поведать воодушевленная женщина с горячими глазами, рассказывающая, каким гадким утенком она была до знакомства с продуктом. У нее не было ни детей, ни денег, ни личной жизни, никакого счастья вообще. Потом она купила продукт, преобразилась, стала красивой и ухоженной, поняла — Что отныне ее миссия Дарить красоту женщинам В том числе таким же, как она Отчаявшимся и потерявшим надежду Она стала заниматься продуктом Сделала свой бизнес Сначала была консультантом по красоте Потом лидером Затем национальным лидером И вот сейчас Тоя перед открывшими рот слушателями, рассказывает, как недавно отдыхала в Испании и присутствовала на слете ведущих европейских представителей этого бизнеса. Поправляя бриллиантовую пчелу, или, если хотите, стрекозу, звезду, розу, что угодно, на строгом костюме рассказчица добавляет, что недавно выиграла розовый лимузин. Сейчас она счастлива. Она женщина благодаря уникальному продукту, Аплодисменты, занавес. Вы заметили, что речь идет не о конкурентных свойствах косметики, которые слушателям надо будет продавать, что вообще вполне логично для системы продаж. Создатели продукта воздействуют на слушателей на эмоциональном уровне. Эффект, который производит такие аргументы, я думаю, вы сами можете себе представить. Или другой пример. Никаких конкурентных преимуществ, никаких рациональных аргументов – Только эмоции, образы, иллюстрации Жил-был человек, была у него мать Которая умерла от неправильной диеты Пытаясь избавиться от лишнего десятка другого килограммов Как благородный человек, он поклялся найти средство Которое поможет таким же, как и его многострадальная мать И отправился он в Гималай Ну или на Тибет, Амазонку, Край Земли, куда угодно В поисках уникального рецепта Повстречал там мудрецов, которые поделились потрясающим средством, помогающим похудеть, когда надо, или поправиться, тоже когда надо, и помолодеть, и похорошеть, все сразу. Когда человек вернулся, он застал свою бабушку, жену, сестру, соседа при смерти, поделился найденным средством, и уже на следующий день бабушка отплясывала чечетку, продавая уникальный продукт всему городу. После его рассказа к зрителям выходят живые свидетели этого чуда продукта Вот на сцену, припрыгивая, выбегает мужчина. Он болел язвой, ну или туберкулезом, раком, свинком, радикулитом, чем угодно. Но начал принимать продукт. Прошло всего две недели, и вы только посмотрите на него. Он абсолютно здоров, он стал намного энергичнее, чем 10 лет назад. У него началась новая жизнь, счастливая жизнь. Спасибо тебе, о чудо-продукт! Конечно, рассмотренные нами примеры во многом утрированные, и рассматривать их только с точки зрения эмоциональной аргументации не совсем корректно. Это комплекс мер убеждения, который носит скорее психологический характер и действует преимущественно на подсознание. Но в рамках рассматриваемой нами классификации Приведенные примеры показывают, насколько эмоциональные аргументы могут быть эффективными в определенных контекстах. Теоретическая и эмпирическая аргументация. Абсолютно все аргументы поддаются также делению на два больших вида – теоретическую и эмпирическую аргументацию. Первая основана на логических заключениях и рассуждениях. Индукции, дедукции, аналогии, причинно-следственных связях, логических выводах и следствиях. Иногда ее называют искусственной, потому что она создана специально и не основывается на эмпирическом опыте, в отличие от эмпирической аргументации, которая опирается преимущественно на наблюдение и эксперимент. А вот такую аргументацию также называют естественными доказательствами. В повседневной жизни мы специально не отдаем предпочтение теоретической или эмпирической аргументации, используя в доказательстве и тот, и другой ее вид. Однако есть тезисы, которые можно наиболее эффективно доказать одним из двух способов. Например, тезис Вещие сны — это божественные знаки. Будет сложно доказать логически, то есть с помощью теоретической аргументации». В этом случае будет более уместна эмпирическая аргументация с ее примерами и байками из жизни, свидетельствами очевидцев, заключениями экспертов и так далее. То же самое касается доказывания таких тезисов, как «Волга впадает в Каспийское море» или «Огонь вызывает болезненные ожоги» и прочих. Напротив, тезис «Жизнь есть только на планете Земля» проще доказывать с помощью теоретической аргументации. Вспомним трехзвенную структуру аргумента, формулировка аргумента, поддержка и пример. Так вот, последний элемент как раз и является эмпирической аргументацией. Поддержкой мы все разжевываем и объясняем, то есть мы прибегаем к теоретической аргументации. И если мы используем всю трехзвенную структуру аргумента целиком, то мы таким образом задействуем сразу два фундаментальных вида доказательств в рамках одного аргумента тем самым увеличивая силу убеждения. Универсальная и контекстуальная аргументация Еще один вид классификации аргументации основывается на эффекте, который она производит на слушателей. Универсальную аргументацию можно использовать в любой аудитории. Специалисты относят к универсальным способам убеждения прямую косвенную эмпирическую аргументацию, а также многочисленные способы теоретической аргументации. А вот контекстуальная аргументация применима лишь к конкретной аудитории. Отсюда и название. Такие аргументы будут уместны только в определенном контексте. Аргументы, эффективные на научном симпозиуме, не будут работать в школьной или студенческой аудитории. Аргументы, апеллирующие к религии, произведут неизгладимое впечатление на глубоко верующего человека, однако атеист вряд ли сочтет их убедительными. Все это примеры контекстуальной, неуниверсальной аргументации. Такие аргументы, как апелляция к здравому смыслу, к жалости и состраданию, традициям, вкусу, а также взывающие к тому или иному авторитету, являются примерами контекстуальной аргументации. Возьмем, к примеру, аргументы, апеллирующие к здравому смыслу. Это доводы, обращенные к общепринятым представлениям о нормах поведения, пользе, добре и зле и так далее. «Нет дыма без огня», «Лучше синица в руке, чем журавль в небе», «Сначала помоги себе, а потом другим», «Делай тот, кому выгодно» — все это примеры общепринятых утверждений, которые отражают суждения в рамках обыденного здравого смысла. Фактически любая пословица служит апелляцией к здравому смыслу. Однако доказательственную силу, которую должен иметь любой аргумент, такие доводы имеют с относительной натяжкой. Для кого-то подобный аргумент будет иметь значение, а кто-то просто удивится, когда ему в качестве ответного довода приведут народную поговорку. Тем не менее, недооценивать данный вид аргументов нельзя. Многочисленные примеры из практики доказывают, что вовремя приведенный аргумент, апеллирующий к здравому смыслу, в нужной аудитории оказывается максимально эффективным. Главное, правильно диагностировать аудиторию и подбирать аргументы, попадающие точно в цель. Однако стоит отметить, что грань между универсальными и контекстуальными аргументами на практике весьма размыта.